Глава 10. вой сирены смешивался с испуганными визгами гостей, а мигание красных аварийных ламп превращало роскошные наряды в дешевые карнавальные костюмы. Макс оказался в центре панического вихря, который превращал все вокруг в хаос. Он видел, как по коридору, громыхая тяжелыми ботинками, уже бегут охранники в полной боевой броне. Времени на долгие раздумья у него не было. Он мгновенно переключился из режима вежливого гостя в режим боевого офицера Империи. «Лейтенант Вест, приказываю вам оставаться на месте!» — крикнул ему запыхавшийся начальник охраны, подбегая с двумя боевыми дроидами на изготовку. «Ваша система безопасности только что совершила прямое нападение на представителя официальной имперской миссии!» Голос Макса стал ледяным и властным, В нем зазвенел металл, который мгновенно заставил охрану замереть на месте. И «Я классифицирую это как враждебный акт против Империи». Он демонстративно активировал свой канал коммуникации на запястье. «Крейсер неукротимый. Это лейтенант Вест. Активирую протокол Багровый-7. Готовьте десантный бот к немедленной высадке. Повторяю, на имперского офицера было совершено нападение». В этот самый момент к ним подбежал бледный, как полотно, герцог Валмаран. «Лейтенант Вест!» Голос начальника службы безопасности, дородного мужчины с лицом побагровевшим от ярости, был резким, как выстрел. «Я требую немедленных объяснений!» «Объяснений?» Макс медленно повернул к нему голову, и в его взгляде была такая холодная ярость, что начальник охраны невольно сделал шаг назад. «Это я!» Требую объяснений, командир. «Ваша спутница, женщина по имени Аска Редфорд, находится в личном хранилище его сиятельства!» Выкрикнул один из охранников. «Вы воры! Вы воспользовались своим положением, чтобы ограбить герцога!» Макс даже не удостоил его взглядом. Он смотрел прямо в глаза начальнику безопасности. «Мой инженер заперта в ловушке, а вы обвиняете нас в воровстве? Нам поступило сообщение!» Начальник охраны ткнул пальцем в свой виз. «Анонимная. В нем говорится, что ваша спутница — известная хакерша и саботажница. Нам прислали выдержки из ее личного дела. Она проникла в хранилище, чтобы совершить кражу». Анонимное письмо, хакерша — все стало на свои места. Это была подстава, идеально спланированная и исполненная. Гнев внутри Макса превратился в холодный, острый, как бритва клинок. Он больше не защищался. Он атаковал. «Анонимное письмо?» Переспросил он с ледяным, ядовитым сарказмом. «И вы, начальник службы безопасности самого охраняемого дворца в секторе, поверили анонимке?» Он сделал шаг вперед, и охрана инстинктивно попятилась. «Я задам вам один простой вопрос, командир. Один. Артефакт, который хранится за этой дверью?» Он кивнул в сторону хранилища. «Имеет значение для всей Вселенной. Его потеря может привести к катастрофе галактического масштаба. Вы сами это знаете, так ответьте мне». Его голос, до этого холодный, зазвенел от ярости, заставив замолчать доживую сирену. «Как? Как, скажите мне, простой гость?» «Девушка в вечернем платье смогла в одиночку пройти все ваши хваленые системы защиты, миновать патрули, датчики, лазерные сетки, оказаться в вашем неприступном хранилище!» Начальник охраны открыл рот, но не нашел слов. «Я вам отвечу», — продолжал Макс, чеканя каждое слово. «Либо ваша система безопасности. Это жалкий фарс». «Не способны остановить даже одного человека, либо либо вы сами ей в этом помогли. Вашей халатностью и некомпетентностью. Вы не то что не способны защитить артефакт, вы создаете угрозу для всей империи». Обвинения в воровстве рассыпались в прах. Теперь речь шла о неисполнении долга, о провале, который мог стоить герцогу не только его положение, но и головы. Начальник охраны побледнел, осознав, В какую яму он сам себя загнал. «Это... это не так. Мы... вы некомпетентны», — отрезал Макс. «И я лично доложу капитану Валериусу и Высший Совет Империи о том, что самый важный артефакт в этом секторе охраняется хуже, чем склад дешевого пива на окраинной планете». Именно в этот момент, расталкивая собственных гостей, к ним подбежал бледный, как полотной герцог Валмаран. Он слышал последние слова Макса, и в его глазах стоял животный ужас. Он понял, что тревога в хранилище – это меньшее из его проблем. Настоящая буря только начиналась. Макс смерил герцога таким презрительным взглядом, что тот, казалось, стал еще ниже ростом. «Герцог, я даю вам ровно пять минут, чтобы открыть дверь хранилища, или мои штурмовики откроют ее сами, и, боюсь, после этого...» Им придется провести полную тотальную инспекцию вашего уютного дворца на предмет прочих правонарушений». Герцог обильно вспотел. Он прекрасно знал, что на самом деле означает «Имперская инспекция». Это конец всем его тайным сделкам, его контрабандным схемам. Конец всему, что он так долго выстраивал. «Я... я не могу!» В полном отчаянии воскликнул он. Это хранилище очень древнее, оно запечатывается только изнутри. У меня нет над ним контроля. Макс сразу понял, что напуганный герцог не врет. Придется сменить тактику. Пока он отвлекал все внимание на себя, он отправил Аске по защищенному каналу короткое зашифрованное сообщение. Ищи другой выход. Я думаю, он должен быть. Нашла! — радостно воскликнула я. Майзер вывел на мой интерфейс подробную схему стены. За одной из массивных рунических панелей виднелся слабый энергетический след. Это был не выход, скорее, какой-то скрытый механизм. «Сканирование завершено на девяносто девяти процентах», — доложил Майзер. «Но я обнаружил кое-что еще. Сферы в центре комнаты резонирует с этой панелью. Между ними есть энергетическая связь». Идея, которая пришла мне в голову, была совершенно безумной. «Но других у меня не было». — Майзер, передай на дрон команду, пусть он попробует сымитировать резонансную частоту сферы и направит узкий импульс прямо на ту панель. — Это может вызвать непредсказуемую цепную реакцию, — снова запротестовал занудный робот. — Вероятность разрушения хранилища — 17%. — А сидеть здесь и ждать — это вполне предсказуемая смерть от удушья или от рук охраны герцога. Выполняй! Маленький дрон издал тонкий высокий звук, похожий на песк. Сфера в центре комнаты тут же отреагировала. Она задрожала и ярко вспыхнула, выпустив тонкий, как игла, луч света, который ударил точно в руну на стене. С глухим скрежетом, от которого заложила уши, панель отъехала в сторону, открывая за собой узкий, пыльный и абсолютно темный проход. Мой путь к свободе. Я, не раздумывая, шагнула в темноту, и тяжелая панель за мной тут же закрылась. В тот же миг... На мой визор пришло сообщение от Макса. «Северная башня. Крыша. Десять минут». «У меня все получится». «Ваша вопиющая некомпетентность поставила жизнь моего офицера под смертельную угрозу. Охрана артефакта никуда не годится, герцог». Чеканил каждое слово Макс, возвышаясь над съежившимся и перепуганным правителем. «Это прямое оскорбление, которое император никогда не прощает». «Я все исправлю, и я все сделаю!» — взмолился герцог, готовый на все. «Все, что только пожелаете! Золото, оружие, редкие затопы!» «Империю не интересуют ваши жалкие побрякушки!» — холодно отрезал Макс. Он сделал долгую паузу, давая герцогу в полной мере прочувствовать весь ужас своего положения. «Однако, такой поступок можно было бы загладить на жестом исключительной щедрости». — Демонстрации вашей полной и безоговорочной лояльности трону. — Что? Что я должен для этого сделать? — с надеждой спросил герцог. Макс медленно, с нажимом повернул голову в сторону герцога. — Сфера, что хранится у вас внутри, передайте ее Империи. В знак вашего глубочайшего и искреннего раскаяния. И, возможно, только тогда капитан моего корабля Валериус решит, что высадка десанта была несколько преждевременной. Герцог смотрел на него, и на его лице отражалась вся мука мира. Расстаться с главным сокровищем своей коллекции, с предметом его гордости. Артефакт был не только семейной реликвией, но и предметом власти. Но альтернатива была куда хуже. Деваться было некуда. Подарив империи сферу, «Герцог не только отведет от себя всякого рода проверки, но и сохранит лицо, положение с планетой». «Я... я согласен», — наконец выдавил он из себя. В этот самый момент Макс получил на свой личный визор короткое сообщение от Майзера. «Объект покинул зону опасности. Данные артефакты скопированы на сто процентов». Макс позволил себе легкую, почти незаметную улыбку. «Он не только спас своего инженера». Он только что выиграл для Империи третий артефакт, совершенно неожиданно. И все, что для этого понадобилось, это немного хорошо срежиссированного дипломатического террора. Планета Чиван не знала Солнца. Ее небо было вечно затянуто свинцовыми тучами, из которых сочился мелкий дождь. Здесь ночь царит постоянно, символизируя разгульный образ жизни. Чиван – свободное государство, но сильно подвержено влиянию денег и коррупции. Воздух тут был густым, пахнущим мокрым металлом, озоном и отчаянием. Высоко над этим миром вечного сумрака, на балконе одного из самых пафосных заведений города, стоявшего на вершине корпоративной иглы, было тихо. Фильтры очищали воздух, звукопоглощающие поля глушили шум города, превращая его в далекий низкий гул. На этом балконе, заложив руки за спину, стоял высокий широкоплечий мужчина. Он смотрел вдаль на бесконечный лабиринт огней под ногами. На нем был длинный плащ из угольно-серого хитинового волокна, который, казалось, поглощал свет. При движении материал отливал темным багрянцем как кровь в ночи. Высокий жесткий воротник подчеркивал хищный профиль из-под распахнутых пол виднелся облегающий торс тактический жилет из темной кожи и рукоять массивного энергетического пистолета в инкрустированной кобуре. Его левый глаз был заменен сложным оптическим имплантом, который тускло светился красным, сканируя город внизу. Это был костюм непростого наемника. Это была униформа человека, который сам диктует правила. Капитана пиратского крейсера «Тень возмездия». К нему неслышно подошел невысокий, пронарливого вида человек в простом сером комбинезоне. Он остановился в нескольких шагах, не решаясь нарушить молчание. — Капитан? — наконец произнес он почтительным, чуть заискивающим тоном. Мужчина не обернулся. — Говори, Финч, пришли новости с Ксайлоса, капитан, от нашего человека во дворце Волмарана. Только после этого капитан медленно повернул голову. Его единственный живой глаз холодно блеснул. — Я слушаю. Там произошла любопытная заварушка. Финч нервно сглотнул. Во время ежегодного бала с приглашенными императорского флота, точнее одного из офицеров, лейтенанта по имени Максимилиан Вест. При имени лейтенанта на губах капитана появилась едва заметная хищная усмешка. Он снова отвернулся к городу, и его красный имплант на мгновение вспыхнул ярче. «Максимилиан Вест». Он произнес это имя так, словно пробовал его на вкус. «На балу у и устроил там переполох. Любопытно. Очень любопытно». Он помолчал, глядя, как очередной рекламный дирижабль проплывает под ним, омывая балкон синим светом. «Расскажи-ка мне подробнее, Финч». Что натворил наш карманный имперский сорванец?